Глава 4. Среда, 3 января. Энджи проехала через висячий мост Лайнсгейт. Дворники скрипели, очищая стекло от слоя влаги, моросил зимний дождь. В полдвенадцатого утра машин было сравнительно немного. Внизу отливали металлом воды залива Берард. Слева, у пляжей Китсилана, Испаниш Банкс, больше десятка грузовых судов стояли в тумане. Ожидая возможности войти в порт, ванкуверские грузчики бастовали уже вторую неделю. Справа, почти неразличимый в такую погоду, угадывался белоснежный американский вулкан Бейкер. Зато впереди, на другом берегу залива, четко вырисовывались лесистые склоны Норт-Шор. Лучи солнечного света иногда пробивались сквозь облака, плывшие над зеленым морем. Снежные шапки гор сверкали идеальной белизной. Вдова ванкуверского детектива Арнольда Войта жила у своей дочери на склоне одной из этих гор. Войту в 86-м поручили расследовать дело ангельской колыбели. Под тихую музыку на волне CBC Энджи в прокатном Ниссане Альмера свернула на Марин Драйв. Служебную Краун Вик, в числе прочего, тоже пришлось сдать. При этом Энджи обязали каждый рабочий день отзваниваться в управление. Ей ведь продолжали платить по прежней ставке. «Отстранение — это тебе не отпуск», — подчеркнул сержант Мэтью Эддер. Она с волнением думала о выводах независимой комиссии, решение которой не только может перечеркнуть ей карьеру, но и упечь под суд. Энджи Паларина, коп до мозга костей, боялась даже представить, каково будет превратиться в обвиняемую. Чтобы отвлечься, она нажала на иконку «Hands Free» на контрольной панели и снова набрала Мэдекса. пока только он знал о том, что Энжи когда-то нашли в ванкуверском бэби-боксе. Ей хотелось поделиться тем, что она узнала от медсестры. Вчера Энжи звонила ему из гостиницы, но всякий раз попадала на автоответчик. Не прозвонив и сигнала, телефон сразу переключился на голосовую почту. Энжи ехала по Марин Драйв, слушая записанное приветствие Мэддокса. Остановившись на красный свет, она начала надиктовывать сообщение. «Мэддокс, это я. «Слушай, позвони мне». Я еду к вдове Войта в Нортшор. Ванкуверская полиция освобождала архивные помещения и уже уничтожила старые вещдоки. Энджи закончила звонок с тягостным чувством. Ей не хватало Мэддикса, и от этого становилась не по себе. Она не желает по кому-то тосковать, не нужно ей никаких привязанностей. Пальцы крепче сжали руль. Увидев на светофоре зеленый, Энджи нажала на газ — Вечером они в любом случае увидятся, Медекс заказал столик в голове короля по случаю ее дня рождения. Фарс условного праздника стал положительно нестерпим после того, как Энджи увидела бэби-бокс, ведь на самом деле никто не знает, когда она родилась и у кого. Супруги Паларина просто ткнули пальцем в календарь. Им, видишь ли, показалось, что начало ее новой жизни должно примерно совпадать с началом года. но 3 января уже чуточку отстоит от новогодних праздников, значит, у девочки будет свой особый день. Энджи свернула налево, в Лонсдейл, невольно думая о своих приемных родителях. Она с Мириам и Джозефом Паларина жили тут, в Нордшор, до окончания процедуры удочерения. Отец рассказал, что социальный работник и детский психолог наведывались по несколько раз в неделю, А речевой терапевт заново учила Энджи говорить и занималась с ней английским. К тому времени взрослые начали подозревать — либо малютка росла в иной языковой среде, либо до нее никому не было дела. «Утекай, утекай, вскакуй до шротка шибко, шеди тихо». Энжи откуда-то знала смысл — застрявших в памяти слов «беги, беги, забирайся сюда, внутрь». Теперь она не сомневалась, что в детстве понимала по-польски, и что голос, в панике заклинавший ее сидеть тихо, принадлежал матери или женщине, заботившейся о ней как мать. Дорога пошла в гору. После поворота Энджи сбросила скорость и сверила адрес на столбе, отмечавшем начало крутой аллеи. «Да, вдова Арнольда Войта живёт здесь». Энджи подъехала к большому бревенчатому дому, выкрашенному бледно-серой краской, и остановилась у гаража. Охваченная волнением и ожиданием, она глядела на дом. Сейчас она лично встретится с женой полицейского, который занимался поисками ее родных три десятилетия назад.